Глава 41. Эпиграф. Любому из лордов привет и почет, Что нас несчастливей, но в славе живет. Наш вольный народ не знает забот, В зеленом лесу каждый кустик оплот. Макдоналд. Вновь прибывшие были Уилфред Венга, верхом на кобылице Батольского аббата, и Гурт, на боевом коне, принадлежавшем самому рыцарю. Велико было изумление Уилфреда, когда он увидел своего монарха забрызганным кровью, а на поляне вокруг него шесть или семь человек убитых. Не менее удивило его и то, что Ричард был окружен таким множеством людей, по виду похожих на вольных йоминов, то есть на разбойников, а в лесу это была довольно опасная свита для короля. Айвенга не знал, как ему следует обращаться с Ричардом, как с королем или как со странствующим черным рыцарем. Король вывел его из затруднения. «Ничего не опасайся, Уилфред, сказал он. «Здесь можешь признавать меня Ричардом Плантагенетом потому что, как видишь, я окружен верными английскими сердцами, хотя они немного избились с прямого пути по милости своей горячей английской крови. «Сэр Уилфред Тайвенга», — сказал отважный вождь разбойников, выступая вперед, «я ничего не могу прибавить к словам его величества, но все-таки с гордостью скажу, что из числа людей, пострадавших за последнее время, нет у короля слуг более верных и преданных, чем мы». — Я в этом не сомневаюсь, — сказал Уилфред, — раз среди них ты, добрый Йомин. — Но что означает это зловещее зрелище? Здесь мертвые тела, и панцирь моего государя забрызган кровью. — На нас напали изменники, Айвенга, — сказал король, — и только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару. — А впрочем, мне только сейчас пришло в голову, что ты тоже изменник, — прибавил Ричард, улыбаясь. И самый непокорный изменник. Не мы ли решительно запретили тебе уезжать из-за батства святого Батольфа, пока не заживет твоя рана? Она зажила, — сказала Венга. Осталась одна царапина. «О, зачем, благородный государь, сокрушаете вы сердца верных слуг и подвергаете опасности жизнь вашу, предпринимая одинокие поездки и ввязываясь в приключения, словно ваша жизнь не имеет большей цены, чем жизнь простого странствующего рыцаря, который ценит только то, что может добыть мечом и копьем?» Ричард Плантагенет и не ищет иной славы», — отвечал король. «Ему всего дороже та слава, которую он добывает своим мечом и копьем». Да, Ричард Плантагенет больше гордится победой, одержанной в одиночку, своей твердой рукой и мечом, чем завоеванной во главе стотысячного войска. Но подумайте о вашем королевстве, государь, сказала Венка, вашему королевству грозит распад и междуусобная война а вашим подданным угрожают тысячи зол, если они лишатся своего монарха в одной из тех стычек, в которые вам угодно вмешиваться каждый божий день, вроде той, от которой вы только что спаслись. «Вот как! Мое королевство? Мои подданные?» — нетерпеливо спросил Ричард. «Могу сказать, сэр Уилфред, что если я делаю глупости, то мои подданные платят мне тем же. Например, есть у меня вернейший слуга Уилфрид Айвенга» который не слушается моих приказаний, но позволяет себе делать выговоры своему королю за то, что король не поступает точно по его советам. Кто из нас имеет больше поводов укорять другого? Ну, прости меня, мой верный Уилфрид. Я недаром скрывал свое пребывание. Некоторое время мне необходимо оставаться в безвестности, как я уже объяснил тебе вчера в аббатстве святого Батольфа. Это нужно для того, чтобы дать время моим друзьям и верным вассалам собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет известно, что Ричард вернулся, он должен иметь такое войско, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. Пройдут еще сутки, прежде чем Эстонвилл и Бахун наберут достаточно сил, чтобы двинуться на Йорк. Сперва нужно получить вести с юга». От Солсбери до да от Башана из графства Йоркшир, а потом еще с севера, от Малтона и Персии. Тем временем лорд-канцлер должен заручиться содействием Лондона. Внезапное мое появление может подвергнуть меня таким опасностям, от которых не защитит меня и собственный добрый меч, даже в союзе с меткими стрелами отважного Робина, дубинкой брата Тука и охотничьим рогом моего мудрого вамбы». Уилфрид поклонился с покорным видом. Он знал, что было совершенно бесполезно бороться с духом удалого рыцарства, так часто вовлекавшим его государя в опасности, которых тот легко мог избежать. Искать же их, что он делал, было совершенно непростительно в его положении. Поэтому юный рыцарь вздохнул и промолчал, а Ричард, очень довольный, что заставил его замолчать, хотя и чувствовал в душе справедливость его укоров, Завел разговор с Робином Гудом. «А что, разбойничий король?» — сказал Ричард. «Не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить твоему брату-королю? Эти предатели заставили меня потрудиться, и я проголодался». «По правде сказать», — отвечал Робин Гуд, алгать вашему величеству я не стану. Наши съестные припасы состоят главным образом из -за... Он замялся и, видимо, находился в затруднении. «Из дичи, вероятно», — весело подсказал Вечерт. «Что же лучше такого кушания? «Притом, если королю не сидится дома, и он сам своей дичи не стреляет, нечего ему шуметь, когда она попадает к нему в руки убитой». «Если, Ваше Величество», — сказал Робин, «еще раз удостоит своим присутствием одно из сборных мест дружины Робина Гуда», В дичи недостатка не будет. Найдутся и кружка доброго эля, и кубок довольно порядочного вина, как приправа к еде. Разбойник пошел вперед, указывая дорогу, а веселый король последовал за ним, вероятно, испытывая большее удовольствие от предстоящей трапезы с Робином Гудом и его лесными товарищами, чем от пышного пира за королевским столом среди блестящей свиты. Ричард Львиное Сердце ничего так не любил, как заводить новые знакомства и пускаться в неожиданные приключения. Если при этом встречались серьезные опасности, для него было высшим наслаждением преодолевать их. Король, наделенный Львиным Сердцем, был образцом рыцаря, совершающего блестящие, но бесполезные подвиги, описываемые в романах того времени. Слава, добытая собственной доблестью, была для него гораздо дороже той, какую он мог бы приобрести мудростью и правильной политикой своего правления. Поэтому его царствование было подобно полету стремительного и сверкающего метеора, который, проносясь по небу, распространяет ненужный и ослепительный свет, а затем исчезает, погружаясь в полную тьму. Его рыцарские подвиги послужили темой для бесчисленных песен бардов и министрелей, но он не совершил никаких плодотворных деяний из числа тех, о которых любят повествовать историки, ставя их в пример потомству. Зато теперь, в компании случайных спутников, Ричард чувствовал себя как нельзя лучше. Он был весел, благодушен и приветлив к людям любого звания и положения. В тени огромного дуба наскоро была приготовлена незатейливая трапеза для английского короля, окруженного людьми, нарушавшими законы его государства, но в эту минуту служившими ему телохранителями и придворной свитой. Когда пошла в ход бутыль с вином, грубые дети лесов быстро утратили всякую боязнь перед королем. Начались песни, шутки, хвастливые рассказы об удачных разбойничьих подвигах и успешных для них нарушениях законов. Собутыльники увлекались, и ни один и не вспоминал, что все это говорится перед лицом законного властелина. Веселый монарх не более остальных придавал значение своему высокому титулу, смеялся, шутил и опрокидывал полные кубки. Однако врожденный здравый смысл Робина Гуда — внушил ему желание поскорее покончить с этой пирушкой, пока ничто еще не нарушило общего согласия, тем более что он видел, как начал хмуриться и волноваться у Илфрид Айвенга. «Нам очень лестно», — сказал Робин в полголоса Уилфриду, — «находиться в обществе нашего доблестного монарха. Но я не хотел бы, чтобы он терял среди нас время, которое при данных обстоятельствах так дорого для государства». «Ты правильно рассудил, славный Робин Гуд». — сказал Уилфрид также тихо. — К тому же надо тебе знать, что шутить с королями, хотя бы под самую веселую руку, все равно, что заигрывать со львенком, который каждую минуту может выпустить когти и показать клыки. — Этого-то я и боюсь, — сказал Робин Гуд. — У меня народ грубый по природе и по занятиям, а король благодушен, но вспыльчив. Нельзя даже предвидеть, чем можно ему не угодить и как мои молодцы примут его гнев. Пора бы как-нибудь прекратить эту пирушку. «Так придумай, как это сделать», — сказала Айвенга, «потому что все мои намеки побуждают его только затягивать ее». «Значит, мне предстоит рисковать только что приобретенным прощением и милостью короля», — задумчиво произнес Робин Гуд. «Но клянусь святым Христофором, будь что будет. Я бы не стоил его милости, если бы не рисковал потерять их для его же пользы». «Эй, Скитлок, поди встань вон там за кустами и протруби мне норманский сигнал». «Да проворни у меня, иначе берегись!» Скетлок повиновался распоряжению своего предводителя, и не прошло пяти минут, как пирующие были подняты со своих мест звуком его рожка. «Это сигнал мульвуазена?» — сказал мельник, встрепенувшись и хватаясь за свой лук. Отшельник бросил бутыль и взялся за дубину. Вамба поперхнулся на какой-то прибаутке и стал разыскивать свой меч и щит. Все остальные тоже взялись за оружие. Людям, ведущим жизнь полную опасностей, нередко случается сразу переходить от обеда к битве. А для Ричарда такой переход только усиливал удовольствие. Он крикнул, чтобы ему подали его шлем и те доспехи, которые он было снял перед обедом, и пока Гурт помогал ему надеть их, он усердно уговаривал Уилфреда под страхом своего гнева не принимать участие в побоище, которое считал неизбежным. «Ты за меня сто раз сражался, Уилфред», «Я сам был тому свидетелем. Сделай мне удовольствие сегодня. Сиди смирно и смотри, как Ричард будет биться ради своего друга и вассала». Между тем Робин Гуд разослал людей в разные стороны, будто бы на разведку, и когда убедился, что собеседники разошлись и трапеза окончена, подошел к Ричарду, успевшему вооружиться с головы до ног, и, преклонив перед ним колено, попросил короля простить его. «За что еще?» — с раздражением спросил Ричард. — Кажется, мы уже объявили тебе прощение за все прошлые провинности. Или ты думаешь, что наше слово — все равно, что перо, летящее по ветру? Ведь ты, надеюсь, с тех пор еще не успел ни в чем провиниться? — В том-то и дело, что успел, — отвечал Йомин. — Если не считать за грех то, что я обманул своего государя для его же пользы. Тот рок, который мы слышали, принадлежал не ему Льву Азену. Это я сам велел трубить с целью прекратить пиршество, так как думал, что оно отнимает у вас драгоценные часы, нужные для иных, более важных дел. Сказав это, Робин поднялся на ноги, сложил руки на груди и с выражением, скорее почтительным, чем покорным, ждал, что скажет ему король. Видно было, что он сознает вину, но все-таки убежден в чистоте своих побуждений. Краска гнева залила щеки Ричарда, но это была лишь минутная вспышка, и чувство справедливости тотчас содержало верх над нею. Шервудский король пожалел свои дичи и вина для короля Англии, сказал Ричард. Ну ладно, смелый Робин, когда приедешь ко мне в гости в веселый Лондон, надеюсь, я окажусь менее скупым хозяином. А впрочем, ты правильно поступил. Ну так на коне и в путь. Уилфрид, ты то уже целый час в нетерпении. «Бывал ли у тебя в отряде такой друг, который мало того, что подает советы, но еще хочет руководить каждым твоим движением и прикидывается несчастным всякий раз, как ты вздумаешь поступить по-своему?» «Как же, есть у меня помощник», — отвечал Робин, — «по прозвищу Маленький Джон». «Его теперь нет с нами. Он отправился в дальнюю экспедицию на границу Шотландии. Я признаюсь вашему величеству, его советы часто меня тяготят». Однако, подумав, я не могу на него сердиться, зная, что он в своем усердии думает только о моей пользе. «А ты прав, честный Йомин», — сказал Ричард. «Будь при мне, с одной стороны, Айвенга, который дал бы мне нужный совет, сопроводив его своим хмурым и печальным видом, а, с другой стороны, ты, надувающий меня ради моей же пользы, я бы ничего не мог решить по своей воле, впрочем, как и всякий король христианской или языческой страны». «Ну что же, господа, в путь. Отправимся с легким сердцем в Канинсбург, а об этом забудем». Робин Гуд сказал Ричарду, что послал в ту сторону отряд, который сейчас же предупредит их, если по дороге окажется какая-либо засада. Но, по всей вероятности, путь туда вполне безопасен. В противном случае они вовремя будут оповещены об опасности и смогут отступить на соединение с сильным отрядом стрелков, во главе которых он сам решил двинуться в том же направлении. Такое внимание к его безопасности тронуло Ричарда и рассеяло последние следы досады на хитрость, который предводитель разбойников заставил его тронуться в путь. Он еще раз протянул руку Робину Гуду, подтвердил уверение в полном прощении за прошлое и в своем благоволении в будущее, а также выразил твердую решимость ограничить произвол в применении лесных законов, под давлением которых так много английских йоминов превратилось в бунтовщиков. Но благие намерения Ричарда не успели осуществиться из-за его безвременной кончины. Новый устав об охране лесов и охоты был вырван из рук короля Джона, когда он вступил на престол после смерти своего брата-героя. Что до Робина Гуда, его дальнейшей судьбы и смерти от руки предателя, рассказ обо всем этом можно найти в тех старинных песенках, отпечатанных готическими буквами, которые когда-то продавались по полу пени за штуку. Нынче золотом дешево платят за них. Предсказание разбойников сбылось. Король в сопровождении Айвенга, Гурта и Вамбы, безо всякой помехи, проехал по намеченной дороге и еще засветло достиг замка Канинсбург. Мало есть в Англии местностей более красивых, чем окрестности этой древней твердыни. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихо и спокойно река Дон, обрамленная лесами вперемешку с возделанными нивами. На горе над самой рекой возвышается окруженный крепкими стенами и глубокими рвами древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Наружные крепкие стены, по всей вероятности, были выстроены норманами, но главное здание носит следы глубокой древности. Оно стоит на холме в одном из углов внутреннего двора и образует полный круг не более 25 футов в диаметре. Стены его чрезвычайно толстые и подперты или защищены с внешней стороны шестью громадными устоями. Эти массивные устои, широкие у основания, суживаются кверху. У вершины они полые и образуют своего рода башенки, сообщающиеся с внутренней частью строения. Эта тяжелая громада видна издалека, ее странные формы и удивительные устои также интересны для любителей живописных видов, как внутреннее устройство любопытно для любителей старины, перенося его воображение к временам Семицарствия. Вблизи замка есть курган, предполагаемая могила знаменитого Хенгиста, а на соседнем кладбище множество замечательных памятников седой старины. Когда Ричард и его свита достигли этого неуклюжего, но величественного здания, вокруг него еще не было каменных стен. По-видимому, саксонский зодчий израсходовал все свое искусство на защиту главной твердыни – но не позаботился о наружных укреплениях, так как вместо них был поставлен простой чистокол. Большой черный флаг, поднятый на вершине главной башни, возвещал о том, что похоронные торжества все еще продолжаются, и тело хозяина дома еще не предано земле. На этом флаге не было никаких эмблем, указывающих на происхождение и звание покойника. В то время гербы едва начинали входить в употребление среди норманов, а саксы и вовсе не знали о них. Но над воротами висел другой флаг с изображением белой лошади, что служило указанием на национальность и знатное происхождение умершего, так как было знаменем Хенгиста и его саксонских воинов. Вокруг замка царило необычайное оживление. Похоронные торжества сопровождались тогда щедрым угощением не только близких покойного и его вассалов, но и всех случайных прохожих. На поминках богатого и знатного Ательстана это хлебосольство развернулось особенно широко. Поэтому толпы народа непрерывно спускались и поднимались по горе, на которой стоял замок. Когда же король и его спутники въехали через растворенные настижь ворота во двор замка, Глазам их представилась картина, которая совсем не вязалась с мрачным похоронным обрядом. В одном углу ограды повара жарили быка и жирных овец, в другом стояли открытые бочки с пивом, предоставленные в полное распоряжение прохожих, и всюду небольшие группы людей всякого звания, поедавшие обильные угощения и запивавшие его домашним вином. Тут толпились и полуногие саксонские рабы, голодавшие полгода подряд и пришедшие сюда, чтобы хоть один денек попить и поесть в волю. Там зажиточные горожане и цеховые мастера угощались с большим разбором, степенно обсуждая количество затраченных припасов и искусство пивовара. Кое-где виднелись и бедные дворяне нормандского происхождения». Они отличались от прочих бритыми подбородками, короткими плащами, а также тем, что держались особняком и с величайшим презрением смотрели на все окружающие, не упуская в то же время случая угоститься за счет щедрых хозяев. Само собой разумеется, что нищие сновали по всему двору в перемешку с солдатами, вратившимися, по их словам, из Палестины. Разносчики раскладывали здесь свои товары. Бродячие мастеровые расспрашивали о работе. Тут же разные странники, богомольцы, самозванные монахи, саксонские министрели и уэльские барды бормотали молитвы и извлекали нестройные звуки из своих арф, шестиструнных скрипок и гитар. Один прославлял Ательстана в горестном панигирике, другой пел песню о его родословной, перечисляя трудные имена его благородных предков. Не было недостатков в фокусниках и скоморохах. Их представления в таком месте и по такому поводу никому не казались неуместными или предусудительными. В этом отношении взгляды саксов отличались крайней простотой. Если человек с горя захотел есть, вот ему пища. Если захотел пить, вот питье. А если его брала тоска, вот и развлечение. И гости всем этим пользовались без малейшего стеснения. Но время от времени, как бы вспоминая, по какому случаю они сюда явились, все мужчины принимались стонать, а женщины, их тоже было немало, начинали вопить и причитать во весь голос. Таково было зрелище, представшее глазам Ричарда и его спутников при входе в ограду замка Коненсбург. Дворецкий или Сенешаль не удостаивал внимания беспрестанно приходивших и уходивших гостей низшего звания, вмешиваясь в дело лишь в тех случаях, когда надо было наводить порядок. Однако он был невольно поражен наружностью короля и Айвенга, лицо которого показалось ему хорошо знакомым. К тому же появление рыцарей было довольно редким случаем на саксонских торжествах, и считалась большой честью для покойника и его семейства. Эта важная персона в траурном одеянии и с белым жезлом в руке выступила вперед и расчистила дорогу среди разношерстной толпы для Ричарда и Айвенга ко входу в башню. Гурты Вамба остались на дворе, где они тотчас повстречали приятелей. Они не осмелились сами пойти дальше, а дожидались, пока их позовут.